Фортуна и я шли сквозь грусть осеннего парка, дулы жёлтыми листьями. Мы ели тишину, как сладкие конфеты, фантики которых разбросаны повсюду. В ней чувствовался вкус победы над разумом, тоской и скукой, размазанной по небу. Разноцветные фантики слетали с деревьев, замедляя время. В каждой жизни есть место осени, во вкусах, которые обычно недостаточно конфетного, а в шуршании блестящей амальгамы, огрызки света, тусклые. Никто не сможет объяснить причину грусти осени. Тебе грустно со мной? Улыбнулась одними губами Фортуна. Нет, не с тобой. «А с осенью?» «Я люблю осенние парки, где можно пройтись сквозь редеющие кроны воспоминаний дорожками ностальгии и пошуршать бывшими. Какое-то прохладное умиротворение после пожара лета. Листья плавно кружатся в воздухе». «Будто сама осень, раздеваясь, приглашает на танец. Нарисовались мы живым влюблённым пятном в сумрачном влажном парке». «Ты неискоренимый романтик. Ну и чего ж ты не танцуешь? Женщина тебя приглашает», — отпускала мою руку фортуна. «Не люблю слишком доступных». Задержал я её ладонь в своей, привлёк к себе и поцеловал, как в первый раз. После того, как наши губы обменялись эндорфинами, я согласился. «Я тоже её начинаю любить. Осень». Вдали работники парка сгребали в кучу листья и сжигали, как запрещённую литературу. Приятно подтягивало дымом. Каждый лист это письмо, подняла Фортуна огромный жёлтый лист и протянула мне. "Читай. О чём там?" "О чём? Там ещё могут быть письма о буяющих чувствах, о прошедшем лете, о скорой зиме". "Зима это не так важно. А что важно?" Важно, с кем? Остановила меня Фортуна и приподняла воротник моего пальто. А вот и почтальон, махнул я вперёд рукой. Навстречу нам шёл молодой человек с венком из кленовых листьев на голове. Может, у него для нас есть письмо? Откуда? Из Парижа. Почему из Парижа? Почему-то дико хочется в Париж. Мир подсел на Эйфелеву иглу. Хорошая дурь. Там легко потерять голову. Была в Париже? Нет, но уже хочу. Я по гороскопу Париж. А ты кто по знаку? Главная дорога. А, вот почему с тобой так легко. Чувствую, что до добра это не доведёт. Ну, хотя бы до Парижа. Природа с завистью смотрела на наше маленькое счастье. Было заметно, что настроение её от этого портится. Потихоньку стал накрапывать дождь. «Только бы не расплакалась!» — поднял я голову кверху. «Не верю я её слезам!» — подставила под капли руку Фортуна. «Почему?» «Соли не хватает!» — попробовала она на вкус то, что поймала, и протянула свою ладошку к моим губам. «Да, действительно, совсем пресные и ледяные!» — попытался я согреть кожу Фортуны своим дыханием. Хватит. Щикотно, забрала на руку и сунула её в мой карман. Глядя на танцующие в воздухе осенние листья, я понимаю, что никогда не смогу так же, произнесла Фортуна, сжимая своей ладонью мою. Потому что не хочешь ударить в грязь лицом? Фортуна ущипнула меня за палец. М- потому что хочешь танцевать вечно, исправился я. Потому что не хочу танцевать одна. После этих слов она сделала несколько па, словно ребёнок, которому очень хотелось, чтобы его похвалили. Меня хватило лишь на хитрую улыбку, после которой мы погрузились каждый в своё. Фортуне своё она доел быстрее. "О чём мечтаешь?" разорвала она затянувшееся молчание. "Не поверишь, нет ни одной мечты". А если вот так, поцеловала она меня в губы. Приятно, но мало. И всё. А что скажешь сейчас? Слились мы надолго в едином поцелуе. Руки мои невольно потекли от талии по её телу. Одна из них пробралась под пальто к груди. Я почувствовал тепло женского тела. "Есть мечта", отобрала Фортуна свои губы и разбавила голубым мои карие глаза. Всевы откровенно. Да. Я мечтаю провести с тобой эту ночь. Не хотел я отпускать её из своих объятий. Ну наконец-то. Теперь тебе есть о чём помечтать. Мечтай, это не вредно, зашуршала на от меня осенняя аллей. Я кинулся догонять мечту.